Остаётся последнее замечание. Всё вышесказанное свидетельствует о существовании в определённых кругах повышенной чуткости к альфакторной среде. Речь идёт о медиках, химиках и публицистах. Это не ставит под сомнение верность нашего наброска, однако мы сумели показать лишь малую часть более широкого процесса. этому следует точнее оценить распространённость подобной тревоги и нарастания альфа-курной бдительности. Перевод Никлудовый. Ароматы частной жизни. NLO номер 43 двухтысячный год, страница 60-86. Новое управление запахами. Складывающаяся параллельно с распространением правеси в домашнем быту буржуа позволяет женщине стать весьма тонким режиссером. Производится тщательная регулировка телесных сигналов, рассчитанная на то, чтобы снизить интенсивность альфакторного знака с одной стороны и закрепить за ним определенную ценность с другой стороны. Запреты делают многое недоступным для зрения, и в связи с этим неожиданное значение приобретает обоняние. Воздух, окружающий женщину, становится неуловимо важным и волнующим элементом её сексопила. Однако культ девичьей непорочности Новое представление о замужней женщине, о её роли и добродетелях, всё это по-прежнему налагает табу на чересчур прямые провокации. Возбуждать желание, не нанося ущерба стыдливости, такова функция альфакторной коммуникации на очередном ветке утончённой любовной игры, символом которой становится новый союз женщины и цветка. Неукоснительная опрятность. Комтез де Бради, автор, урожденная Кейлак де Сейлан, была ученицей госпожи Жан-Лис. Новые доводы медицины доказывают, необходимо удалять грязь и нечистоты, чтобы уменьшить опасность заражения. С тех пор, как Лавуазье и Сеген подсчитали, сколько побочных продуктов образуется в процессе кожного дыхания, врачи, стали заботиться о том, чтобы ему ничто не препятствовало. Согласно физиологическим воззрениям Бруссе, следует особенное внимание уделять гигиене секреторных органов, ответственных за очищение организма. Это новое слово было введено в употребление Бруссе. Медицинская теория фрагментирует и тело и связанные с ним гигиенические ритуалы. Самое существенное содержать в чистоте руки, ноги, подмышки, пах и гениталии. Значение, которое Бруссе придавал понятию раздражение, подтверждало вред от косметических составов, содержащих окиси металлов, и оправдывало их запрещение. Сенсуализм, влияние которого всё ещё было значительным, хотя он уже и стал объектом критических дискуссий, требовал ради сохранения остроты и точности осязания тщательно соблюдать гигиену. Уходу за органами восприятия уделено немало места в пособиях по гигиене. Доктор Растан в таком же духе пишет о том, как важна гигиена осязания. Каноны телесной эстетики предписывают революцию, Тщательнейший уход за телом. Идеал аристократической перламутровой кожи, сквозь которую просвечивают пульсирующие голубые жилки, диктует косметические предпочтения. На протяжении практически целого столетия верхом совершенства неизменно почитается ослепительная белизна, белизна лилий и кожа мадам де Помпадур. Эстетический кодекс повелевает содержать в чистоте Все те части тела, которые одежда оставляет открытыми, как можно больше времени проводить в помещении, а на воздухе прятаться в тень и не снимать перчаток, защищающих нежные белые упругие пухленькие ручки. Цвет лица должен всегда сочетать в себе розы и лилии. Пусть румянец просвечивает сквозь кожу белую, тонкую, нежную и свежую. Предписывает Луи Кле Ришар увлекательно пишет о сиянии первозданной белизны, о том, что белые цветы воспринимаются как цветы рая и соотносятся с вечными снегами горных вершин. Хорошо известно, насколько символизм способствовал распространению моды на перламутровую кожу. У Малларме мы также встретим понегирике белоснежному цвету. Счистить с простолюдина грязь значит обтесать его Убедить буржуа мыться, значит, сделать его достойным, добродетельным представителем своего сословия. В этическом кодексе Бенджамина Франклина 13 принципов. Чистоплотность, десятый из них. Непосредственно за ней следует моральная устойчивость и самомудрие. Гигиена бережёт здоровье. прививает привычку к порядку, чистоте, умеренности и по этой причине является залогом красоты, ибо это драгоценное достоинство зиждется прежде всего на свежести здорового тела, на незапятнанности души. Видален устанавливает неожиданную связь между экономикой и чистотой. Чем шире распространена опрятность жизни, тем меньше бесхозяйственного отношения к продуктам питания и одежде, тем легче заметить, проконтролировать, а в некоторых случаях и возместить ущерб. Чистота становится одним из средств борьбы с потерями в производстве. Галлер на примере кантона Во убедительно продемонстрировала, что с 1850 года Действовала стратегия превращения Швейцарии в страну чистоты, как наивысшей добродетели, которая освещает все остальные, ибо основывается на постоянстве и целеустремлённости. Исследовательница доказывает, что до начала Первой мировой войны за опрятность у жилища следили тщательнее, нежели за чистотой тела. С этой точки зрения самое важное научить не пачкаться. избегать любого контакта с нечистотами, очищать кожу от всех выделений. Строгие требования стыдливости, как известно, и облегчают, и затрудняют введение в быт навыков гигиены. Не безинтересно при этом, что обоняние также оказывается вовлечённым в складывающуюся систему запретов. Ричард Сеннет перечисляет физические и психические расстройства, которыми страдали в викторианскую эпоху буржуа, постоянно опасавшиеся случайно пустить ветры на людях. Учебники хорошего тона о подобных проблемах не упоминают, но в них говорится о совершенно новом типе альфакторной деликатности: "Не принуждайте слуг делать ничего такого, что им противно", пишут в 1838 году графиня де Броди. Если вы здоровы, разувайтесь и снимайте чулки с ани. Несмотря на ряд благоприятных условий, множество помех в распространении гигиены тела никуда не исчезает. Это прежде всего медленное обустройство жилищ необходимой техникой, продиктованное устойчивым недоверием медиков к немеренному пользованию водой. доказательства тому масса ограничений и предосторожностей, которыми пестрят рассуждения врачей гигиенистов. Ритм гигиенических процедур по-прежнему задаётся менструальным циклом. Редкие специалисты советуют принимать ванну чаще одного раза в месяц. Гуфланд совершает едва ли не дерзость, когда предписывает еженедельные омовения. ещё смелее фридлендер он хотя я осуждаю эту лишнее пристрастие к купаниям всё же позволяет мыть детей дважды или трижды в неделю погружение в воду определённый риск и важно соотнести его продолжительность температуру и регулярность с полом возрастом темпераментом состоянием здоровья и временем года Ванна далеко не повседневное привычное действие. Она оказывает глубокое влияние на весь организм. На неё возлагают надежды психиатры, а в некоторых случаях даже моралисты, что указывает на неоднозначность производимого ею эффекта. К ней с опаской относятся гинекологи.